отчётливо подсказала. Надо обратиться к материалам Нюрнбергского процесса главных немецко-фашистских военных преступников. Как я и сделал, и убедился: нет не случайно, всё вычитанное в Иерусалимском журнальчике чётко ассоциируется в сознании читателя с показаниями подсудимых на Нюрнбергском процессе. Не хочется засорять заключительные страницы книги с лечением грязных цитат из доводов гитлеровских подручных с не более чистыми материалами сионистской прессы. Суть-то ведь не в текстуальном совпадении, а в самом духе и направлении высказываний главарей нацизма и лидеров сионизма. Дух один, направление одно. Икечливые сентенции Бэгина, они имеющие альтернативу разбойничей войне против Ливана, воспринимаются без всякой, поверьте, предвзятости как вариации увёртливых показаний фашистских военачальников Кейтеля и Йодля, выдавшихся на суде обблагородить цели гитлеровских захватнических войн. И без малейшей нарочитости в читательском сознании сплавляются воедино заявления Эйтана А детальное нестребление палестинцев как об единственном способе решения палестинской проблемы с людоедскими взглядами нацистского идеолога антисемитизма Штрейхера, инициатора еврейских погромов в фашистском рейхе. И слышатся гейринговские нотки в лицемерных заверениях Шамира о полнейшей непричастности сионистской верхушки Израиля к геноциду такую грань античеловечности и вандализма сегодня пересек сионизм, если первые же попавшиеся вполне можно сказать привычные откровения его лидеров и похвалы по его адресу обоснованно ассоциируются показаниями гитлеровских сподвижников, пытавшихся на сконье подсудимых оправдать свои злодеяния. Нацистские сподвижники Гитлера и неолацистский заправил сионизма схожи в своих взглядах на истребление враждебных рас. В связи с этим остаётся только напомнить, что первые закончили свой бесславный жизненный путь на эшафоте в Нюрнберге. Что ждёт вторых? В этой книге не раз уже говорилось о многих взглядах и действиях сионистских заправил 70-80-х годов восдручающие идентичных тому, что исповедовали и творили нацистские правители 30-х-40-х. Обязан, однако, подчеркнуть ещё одно убийственное для сионизма полнейшее совпадение идеологии и практики его сегодняшних лидеров с проповедями и главные преступными делами нацистских бонз. Эту преступную тождественность Воочию видишь, когда обращаешься к документам Нюрнбергского процесса главных немецко-фашистских военных преступников. Те в показаниях международному трибуналу с тупым упорством пытались представить своим сообщникам весь немецкий народ. Словно не было пламенного Эрнста Тельмана и его непоколебимых соратников. Словно в самые беспросветные дни гиперوفского владычества не действовали смелые борцы антифашистского подполья. Словно сотни тысяч честных граждан Германии не стали жертвами гестаповских расправ. Гиперوفским исподвижником хотелось, чтобы суд народов расценил их как представителей роковым образом поверившего фюреру немецкого народа не случайно стало быть, сионистские правители, а с ними и лидеры международного сионизма позаимствовали у нацистских идеологов и этот ложвый приём. Они силятся изобразить себя идейным рупором абсолютно всех евреев, и в Израиле, и вне его. Всякого рода Шамиры и Аренцы тщетятся доказать, что сионист и еврей понятия идентичные что военные преступления сионизма и вообще всю его античеловечную практику и бездуховную идеологию одобряет всё еврейство в целом